И Бюн весьма удивлён, когда хозяин мой вернулся в обычное время. Он лёг спать, не проявив ни малейшей тревоги, и так же спокойно встал на следующее утро. В то время, как он кончал свой туалет, неожиданно раздался стук в дверь. Кавалер посмотрел сквозь решётчатое окно и, увидев Альгвасило, приходившего накануне спросить, что ему угодно,